Глава 32. Из города мне удалось ускользнуть, и я гнала мехомобиль по лесной дороге. В висках бешено стучала кровь. Я панически боялась не успеть, или что Люча побежит не домой, заблудится, мало ли что может случиться в лесу с маленькой девочкой, пусть она и находится в облике страшного монстра. А вдруг малявка не сумела убежать от разъяренной толпы. Нет, об этом думать слишком страшно, уж лучше ей заблудиться в лесу. Но лючина не заблудилась. Я увидела ее издалека. Она сидела у ворот, сжавшись в комок от холода. Девочка была обнажена и явно замерзла. Я остановила мехомобиль рядом и побежала к ней на ходу, стаскивая пальто. Ты чего тут сидишь? Почему не идешь в дом? тормошила, укутывая в теплую ткань. Я не знаю, ключ, слово, стуча зубами от холода, призналась малявка. Прости, маленькая, это моя вина. Я затащила ее в машину и погнала к дому. Уже на крыльце обернулась, проверяя защитный контур, и только когда увидела, как он опустился на ограду, зашла внутрь. Малявку я уложила в постель, предварительно надев на нее теплую пижаму, а потом закутала в одеяло. «Лежи и грейся, а я заварю тебе чай». На кухне было тепло и тихо. Я поставила на плиту чайник, подбросила в печь поленев и села на табуретку у стола. Теперь, когда все было позади, и мы с Лючиной оказались дома в безопасности, меня начало трясти. Стоило только представить, что могло случиться. Какие последствия могли вылиться из неожиданной встречи с Алфордом Брэмбером. Я засыпала в заварочник травы и залила их кипятком. Поставила на поднос, подумав, налила в креманку меда и отправилась в комнату малявки. Она сидела, опершись на подушке и смотрела в одну точку. Услышав, как скрипнула дверь, лючина вздрогнула и перевела взгляд на меня. Я подошла к кровати, поставила поднос, налила в чашку чай, добавила мед и протянула девочке. «Ты на меня сердишься?» «Не сержусь», — сказала ей чистую правду. «Но мне было бы намного проще, зная все с самого начала». «Прости», — молявка отпила горячего чая, а потом отставила чашку, поползла ко мне, обогнув по пути под нос. Я не двигалась, ожидая ее действий. Лючина обхватила меня руками, прижалась лицом к моему боку и разрыдалась. Я гладила ее по волосам и молчала, ждала, когда девочка успокоится. «Тогда мы сможем поговорить». Думаю, ей необходимо выговориться. Я боялась, что ты испугаешься и уедешь. Почему ты подумала, что я испугаюсь? Потому что папа боялся, что я не смогу себя контролировать и наврежу тебе. Это все объясняло. И то, почему в доме не было слуг, и почему месье Милфорд так активно пытался выдворить меня вон. Вот только Найджел в какой-то момент перестал бояться. Он ведь уехал в полнолуние, оставив меня с малявкой. Значит, начал доверять. И тут до меня дошло. «Лючи, но ведь сегодня не полнолуние. Как у тебя получилось превратиться?» Я пыталась подобрать тактичное слово. подумала, что на волка она не похожа, а по поводу собаки мы уже разговаривали. «Я не знаю. Я испугалась, когда увидела, что этот человек тебя обижает. И оно как-то само...» Мы пили чай и секретничали. Точнее, эта лючина рассказывала о том, как начала оборачиваться в монстра. Как испугался папа как прогнал всех из дома и запер ее, А потом появилась я, и все изменилось. Я очень сочувствовала малявке. Мое детство тоже не было безоблачным, но сидеть в четырех стенах, без возможности выйти за ограду, это было слишком тяжело. На лес опускались сумерки. Мы не зажигали света, так и сидели в сером мареве подступающего вечера. «Ты слышишь?» — вдруг навострила уши лючина. «Голоса!» Я прислушивалась, но тщетно видно у малявки в дни превращения обострялся слух пришлось встать и подойти к окну в стороне ворот за оградой виднелись желтые огоньки что там такое напряженно спросила девочка кажется они сюда пришли я боюсь тоненько произнесла лючина ее глаза стали огромными и блестели от вот-вот готовых пролиться слез все будет хорошо я не дам тебя в обиду сказала я и быстро ее обняла сиди здесь я скоро вернусь «Ты куда?» – Лючина испуганно потянулась за мной. «Попробую поговорить с ними. Пожалуйста, никуда не выходи». Попросила, а потом закрыла за собой дверь. Факелов было много. Я насчитала около трех десятков, прежде чем сбилась. Людей за воротами оказалось еще больше. Они шумели и спорили. Кажется, обсуждали, как им попасть внутрь. В толпе я разглядела знакомые лица. Здесь был доктор Ивет и его помощник. Булочник Грон. Мадам Розетта и мадам Ленё, дочь которой недавно вышла замуж. Но самое главное, среди игренойцев стоял Алфред Бремер с перевязанной рукой. И с ним какой-то тип в очках с синими стёклами, на которых бликовали отблески факелов. Он что-то бормотал себе под нос и делал короткие пасы руками. Забеспокоившись, я перестроила зрение. И точно, это был маг, и он снимал нашу защиту. Меня они не замечали, пока не подошла достаточно близко. Эй! Крикнула, чтобы привлечь внимание. «Зачем вы сюда пришли?» «Вот она, пособница черного колдуна!» Закричал незнакомый месье, указывая на меня пальцем. «Это поместье месье Милфорда! Уходите отсюда! Возвращайтесь по домам!» Впрочем, я особо не верила, что меня послушают. Очень уж были распылены собственным страхом и злобой эти люди. «Отдай нам колдуна и его черное отродье, которое он выдает за дочь! Тогда мы уйдем!» Выкрикнул еще один мужчина. Лорд Бремор так гадко усмехался, что у меня и на секунду не возникло сомнений, кто был идейным вдохновителем похода сюда. «Доктор ивит обратилась я к самому разумному, на мой взгляд, человеку из собравшихся здесь. Но скажите же им, что лючина никакое не отродье. Девочка всего лишь оборотень». «Она волкодлаг! Порождение черной магии! Она должна сдохнуть вместе со своим создателем!» Теперь голоса доносились отовсюду. Мои попытки объяснить, что оборотни уже лет десять как признаны разумной расой и перестали подвергаться гонениям в столице, никто не слушал. Лорд Брэмер усмехался все шире, радуясь моему поражению. «Боги, как же не вовремя месье Милфорд уехал на свой обход? Или это я не вовремя решила отправиться в город? Неважно. Как бы то ни было, лючину я не дам в обиду. Только через мой труп», — заявила уверенно. Хотя особой уверенности, что сумея справиться с такой толпой, у меня вовсе не было. Значит, нужно держать их за воротами. Сделать все, чтобы охранное заклинание оставалось на месте. Я снова перестроила зрение. Защита начала слабеть и кое-где уже готова была рассеяться. Пусть магии у меня немного, но это я смогу. Собрала силу и начала вливать ее в защиту, латая прорехи. Охранное заклинание снова засияло разноцветными всполохами, и я воспрянула духом. Маг напрягся, снял свои очки и злобно на меня взглянул. Теперь я его узнала. Это был месье Герен, один из сильнейших магов страны. Его пару раз приглашали к нам в пансион для оценки наших умений. Он был жестоким человеком и не гнушался оскорблениями учениц. Давал заведомо невыполнимые задания, а потом насмехался, ставя неудовлетворительные отметки. Но неужели он не понимает, что если снимет защиту, то нас, лючины, могут убить? Месье Герен обратилась к нему. «Прошу вас, не позволяйте этим людям нас обидеть. Ведь вы образованный, просвещенный человек. Я ненавижу этих лохматых тварей. Они не заслуживают жизни». Ответил маг и сделал резкий выпад рукой. Защита мигнула и погасла. Ну вот и все. Послышались звуки ударов металла о металл. Это ломали железный замок на воротах. Я побежала обратно к дому. Лючина, вопреки моей просьбе, встретила меня в холле, на нижней ступеньке лестницы. Девочка сидела, поджав под себя босые ноги. «Помоги мне!» — крикнула ей, запирая засов на двери. Затем вместе с малявкой мы закрыли ставни на окнах первого этажа. Всполохи факелов виднели сквозь щели. Они приближались к дому. Я чувствовала усталость. Попытка удержать защиту ограды выпила из меня слишком много сил. Но почему у меня такой маленький резерв? Ведь я должна защитить лючину. Я не могу позволить ослабленной толпе добраться до нее». Подошла к напуганной девочке, стянула с себя пальто, сняла сапоги и начала надевать на ребенка. «Лючи, миленькая, я хочу, чтобы ты сейчас очень быстро вышла через заднюю дверь и убежала в лес». В глазах малявки стояли слезы. «Нет, я тебя не брошу!» — разрыдалась она. Пришлось опуститься на колени, чтобы быть с ней на одном уровне. Я легонько встряхнула ее за плечи. «Милая, пожалуйста, ты должна меня послушаться. Эти люди боятся оборотней, потому и пришли». Они опасны только для тебя. Меня они не тронут, потому что я лишь человек. Понимаешь?» Лючи кивнула, всхлипнув и вытерла рукавом лицо. «Давай быстро, пока они не окружили дом». Вывела малявку в кухню, вытолкнула за дверь, придавая ускорение, и захлопнула створку за ее спиной. «Теперь беги быстро, как сможешь, а я задержу их здесь». Во входную дверь уже стучали чем-то тяжелым. Дом сотрясался при каждом ударе. «Что вам нужно?» Выкрикнула я истерично, напуганная, как никогда в жизни. «Убирайтесь!» Кажется, мне уже отсюда не уйти. Я опустилась на ступеньку, где раньше сидела Лючи. Попросила сама, не знаю кого. «Пожалуйста, пусть она успеет убежать». С громоподобным треском входная дверь рухнула, и в дом валился авангард озлобленной толпы. Но уж нет. Просто так я им не дамся. И малявку не отдам. Глубоко вдохнула, концентрируя силу. Ее оставалось не так много и я вплела в нее энергию своей жизни. Когда кожу начала пощипывать от переполнявшей ее силы, махнула руками, посылая волну в перекошенной ненавистью лица. Видимо, маг тоже пытался использовать силу, потому что две волны энергии встретились на полпути и раздался взрыв. Меня отбросило на лестницу. От силы удара я пробила спиной перила и упала на пол. Сверху посыпались щепки и доски. Кажется, рушилась крыша. Слышались крики боли. Все кругом было охвачено огнем. Ну вот, подумала я, так старалась создать уют в этом доме, а теперь все сгорит. К счастью, жара огня я уже не почувствовала, потому что провалилась в темноту.